Глава пятая. Судя по положению солнца, время близилось к полудню. Алекс проснулась рано, ее разбудил неимоверный шум и захлестнула паника. Она судорожно вскинула руку, чтобы прикрыть лицо, а другую вытянула, чтобы защититься. От кого? Еще через секунду она поняла, что шум издавал всего лишь олень, внезапно объявившееся животное, скакавшее на пролом через заросли. Олень, казалось, вообще не заметил Алекс, не обратил никакого внимания на девушку, одиноко сидевшую на земле. Алекс брела по обочине шоссе, пока не увидела знакомую улицу. Она чувствовала, как некоторые водители вытягивают шею, чтобы на нее посмотреть. Девушка на шоссе слишком откровенно, слишком необычно. Больше никто тут никуда не шел, по крайней мере, по шоссе. Кроме проносившихся мимо машин, появлялись изредка лишь велосипедисты на лигерадах. Сплошь мужчины в спандексе веселеньких оттенков, с мрачной сосредоточенностью крутившие педали. Алекс продолжала идти, было не слишком жарко, во всяком случае, пока. И тут она услышала это. Кто-то окликнул ее по имени. «Алекс?» Голос доносился откуда-то сзади, и ее пульс участился дом саймон она заставила себя не оборачиваться и продолжать идти эй алекс белая машина на ближайшей полосе притормозила а затем съехала на обочину впереди нее мигая аварийкой и вот из машины вылез мужчина и помахал алекс она не узнала машину но узнала мужчину когда он подошел поближе Она забыла его имя, но лицо было знакомым — Управляющий у Джорджа. Джордж был одним из друзей Саймона, коллекционеров. В первую неделю своего пребывания здесь они с Саймоном ходили к Джорджу на ужин. Бесконечный ужин, на котором, казалось, никому не было весело вплоть до самой последней минуты когда все наперебой принялись восклицать, как весело прошел вечер. Настолько весело, что в ближайшее время им непременно нужно поужинать снова. Я ехал в другую сторону, и мне показалось, что это ты, поэтому я развернулся. «У тебя все в порядке?» Он был молод, лет тридцати с небольшим, красив, скучной, профессиональной красотой и одет в рубашку и брюки цвета хаки. «Николас!» — напомнил он, коснувшись своей груди. «Я работаю на Джорджа». «О, конечно, конечно!» Алекс помахал рукой в воздухе. «Я просто...» Она запнулась, взвешивая обстановку. «Я поехала на велосипеде на пляж, а потом...» Она слегка рассмеялась. «Видимо, кто-то забрал мой велосипед». Она поддернула сумку на плече и у меня сдох телефон да ладно серьезно с искренним огорчением отозвался николас и провел руками по волосам не может быть алекс пожала плечами николас такой добрый вероятно это его работа когда они с саймоном собрались на ужин к джорджу это николас спросил есть ли у нее какие то диетические ограничения когда алекс пошла искать туалет Николас отвёл её прямиком туда. И это Николас терпеливо стоял, пока Джордж и Саймон обсуждали, как трудно найти шеф-повара, плавно перейдя к недавнему обвинению в изнасиловании против баскетболиста, в котором что-то не сходилось. «И чего ожидала та девушка?» — спросил Джордж, когда приглашала мужчину к себе в гримерку. Алекс тогда взглянула на Николаса. Тот никак не реагировал. Как и Алекс... Он превратил себя в пар, чтобы легче пропускать все сквозь себя. После ужина Николас принес тарелку с теплым печеньем. Мне не следует это есть, сказал Джордж, доедая третье печенье. Это был один из тех редких вечеров, когда Саймон решил выпить, по-настоящему выпить. Незаметно для Алекс Саймон допился почти до отключки. В конце вечера Николас отвез их обоих домой на машине Саймона, и Саймон с отяжелевшими веками привалился к ней на заднем сидении. Она не задумывалась о том, что делал Николас после того, как высадил их и припарковал машину на подъездной дорожке. Не задавалась вопросом, как Николас добрался до дома. «Где Саймон?» — спросил Николас. «Вернулся в город на несколько дней», — ответила Алекс, — Только для встреч, так что я дома одна. Ее голос звучал довольно легко и непринужденно, и Николас похоже не щел все это таким уж странным. Давай, я подвезу тебя домой, предложил он, или ты хочешь прокатиться и поискать свой велосипед? Может, кто-то его бросил? Возможно, Алекс прикрыла глаза рукой. Мимо проносился поток автомобилей. Шикарная машина, шикарная машина, шикарная машина. Грузовичок озеленителей, шикарная машина. «Знаешь», — сказала она, — «я, кажется, немного перегрелась на солнце. Голова слегка кружится». «Почему бы тебе не зайти в дом на минутку? Мне просто нужно кое-что занести. Мы можем зарядить твой телефон, покормить тебя». Она взглянула на шоссе, затем на свою сумку. А где Джордж? Он возвращается в субботу, ответил Николас. Я как бы привожу все в порядок, заполняю холодильники и накачиваю велосипедные шины. Николас улыбнулся ей. Заботиться обо всем входило в его обязанности. Приятно было ехать в машине, двигаться с такой скоростью. Окна были опущены. Алекс видел запасную белую рубашку, висевшую на крючке на заднем сиденье, и упаковку бутылок с водой, недавно натянутую теннисную ракетку. Николас слушал ретро-радиостанцию, Жизнерадостный матаун. Можно мне одну бутылку? Конечно, ответил он, возьми две. Бутылка нагрелась в машине, Алекс выпила ее целиком. Жарко снаружи? Спросил он. Да пока не так уж плохо, ответила она. Хорошо, что я тебя нашел. Хочешь позвонить Саймону с моего телефона? Все в порядке, покачала головой Алекс. Может попозже. Конечно, конечно. Разумеется, быть таким предупредительным ⁇ его работа. В обязанности Николаса входило даже выглядеть как один из обитателей дома, а не как наемный сотрудник одеваться как чей-то милый зять, который случайно предугадывает все их потребности и незаметно их удовлетворяет. Возможно, отсутствие униформы примеряло людей с мыслью, что посторонний человек так глубоко вошел в их жизнь, как будто Никола соколачивался рядом просто потому, что ему это нравилось, просто потому что он наслаждался их обществом. Когда они с Саймоном приезжали на ужин... Было темно, и теперь при свете дня Алекс увидела, что дом у Джорджа гораздо больше, чем у Саймона, а участок во много раз обширнее. Там был пруд, который она в прошлый раз не заметила, явно искусственный, с деревянным причалом и листьями кувшинок по кромке. Лужайка была гладкой, с ровно подстриженной травой. «Давай я только выгружу продукты», — сказал Николас, припарковавшись на мощенной площадке перед маленьким гаражом. Помочь тебе что-нибудь донести?» «Ни в коем случае», — ответил Николас, успев подхватить кучу пакетов. Если ему и было тяжело, виду он не подавал. Алекс последовала за ним в прихожую, затем через гостиную. На каждой стене висели картины, поражавшие яркостью красок. Мимо прошла персидская кошка, вальяжно приостановилась и запрыгнула на стеклянный кофейный столик. «Диван...» Гофрированная волна оранжевых и желтых тонов. Напоминал что-то из Италии 60-х и смутно походил на море грудей. Расстояние между мебелью в комнате было неестественно велико. За окнами все было различных оттенков зеленого. Я только зайду в туалет, сказала Алекс, закидывая на плечо сумку. Дальше по коридору, сказал Николас. Ты помнишь, где? В ванной Алекса полоснула лицо и прополоскала рот. Вдоль линии роста волос у нее выскочила россыпь прыщей. Она преодолела желание их выдавить. Брови выглядели слишком белесами, щеки слегка обгорели, губы пересохли и шелушились. Она постаралась как можно быстрее все исправить. Подкрасила брови, нанесла консилер под глаза и вокруг ноздрей. Смочила туалетную бумагу жидким мылом и протерла подмышки. Не так уж и плохо. И даже волосы стали выглядеть лучше после того, как она заплела их в косу, перед этим постаравшись вытряхнуть из них песок. Алекс смахнула песок с раковины на пол, промокнула помаду туалетной бумагой, затем смыла весь мусор. Осмотр ногтей. Она потёрла их мылом для рук, затем подержала под водой настолько горячей, насколько могла выдержать. То, что надо. Безупречно. Раньше Алекс не была на кухне. В отличие от остального дома, она выглядела так, словно ее не обновляли. Обставлена простой деревянной мебелью родом из 50-х годов, выкрашенной в светло желтый цвет. Цветочные обои с мелкими розовыми бутончиками, идущими плотными диагональными рядками. На столе стационарный телефон и панель с мониторами — на экраны которых выводились черно белые картинки с камер наблюдения. «Маленький пластиковый пульт с кнопкой. Это чтобы открывать ворота в гараже», — подумала Алекс. Но потом прочла надпись. «Тревога». Николас открыл холодильник и начал доставать из белых пакетов упаковки пилигрина, затем одну за другой пластиковые бутылки с апельсиновым и грейпфрутовым соком. Он расставил их на полках ровными рядами под прямым углом друг к другу. «Это займет всего минуту», — сказал он. «Могу я предложить тебе выпить или приготовить что-нибудь перекусить?» Алекс села на табурет у стойки. «Ну, я бы чего-нибудь поела, если тебе не трудно». «Конечно, нет». Он закрыл холодильник и аккуратно сложил пустые пакеты. «Повара не будет до вечера пятницы, но чего бы тебе хотелось?» «Не хочу тебя утруждать». «Пожалуйста», — сказал Николас. «Мне это только в удовольствие. Я вообще люблю готовить, меня это расслабляет, и мне так редко представляются случаи». Удивительно, но Алекс почти верилась, что он говорит правду. Ей было чему у него поучиться. Он снова открыл холодильник и заглянул внутрь. Я могу поджарить кусок лосося с овощами. Он посмотрел на нее. Ты ведь любишь рыбу, верно? Или салат на скорую руку. Ну, все это звучит заманчиво. Что попроще? Иди посиди на свежем воздухе, я тебе принесу. Боже, ну уж нет, ответила Алекс. Я могу чем-нибудь помочь? Я справлюсь. Погрейся на солнышке. Серьезно, сказала она. «Я бы лучше посидела здесь с тобой». «Как пожелаешь». Николас достал сковородку и вынул из оберточной бумаги кусок ярко-розовой рыбы. Он выглядел непринужденно, расслабленным, хотя, скорее всего, ему хотелось, чтобы она дала ему спокойно поработать. «Вероятно, всем проще, когда границы разведены четче. Но другие люди наверняка точно так же выделывались перед Николасом, пытаясь продемонстрировать, насколько они не похожи на других и насколько свободно общаются со служащими. Ей тоже случалось испытывать нечто подобное. Мужчины, которые с нарочитым сочувствием на лицах, задавали ей бесконечные вопросы о ней самой, с плохо скрываемым возбуждением, дожидаясь, пока она признается в какой-нибудь подавленной травме, Мужчины, которые добивались, чтобы она кончила первой, как будто это служило доказательством их природной доброты. Это было неплохо, просто раздражало, потому что на самом деле это требовало от нее больше энергии, больше фальшивых эмоций подстать их собственным. Алекс залпом осушила стакан воды, который налил ей Николас, и, ощутив приятную свежесть кубиков льда, поняла, насколько ее все еще мучает жажда. Ужин с Джорджем в его столовой с черным мраморным полом и черными лакированными стульями прошел неприятно. Он испытывал нового повара. Голос Джорджа, дребезжащий, пронзительный, действовал на нервы. Да еще он вскоре заскучал, откровенно заскучал. Все сидели, как на иголках, понимая, что нужно как-то развлечь его. Его жена поражала необычайной худобой. Модель, которая решила стать художницей. Судя по разговору за ужином, творчество ее сводилось главным образом к рассуждениям о недвижимости, и она находилась в постоянных поисках более живописной студии. На ней был тёмно-бордовый свитер с лаймово зелеными манжетами поверхно крахмалиной белой рубашки. Помада у нее была красная, а на соседнем стуле лежала ее сумочка с застегнутыми в злой улыбке зубцами. В то время как всем остальным подали по вазочке сорбета, жене без каких-либо комментариев принесли мисочку черники. Она ела ягоды по одной. За весь ужин она почти ни разу не обратилась к Алекс, и ее нервическая энергичность была направлена исключительно на мужа. Джордж тоже почти не разговаривал с Алекс. Алекс была чем-то вроде предмета социальной обстановки. Требовалось только ее присутствие — Примерный размер и форма молодой женщины. Все, кроме того, что она сидела на стуле и кивала, отвлекала. Время от времени Саймон клал руку ей на затылок или поглаживал ее плечо. Во время ужина Алекс словно погрузилась в состояние транса. Скука действовала почти как наркотик, как то, чему можно предаться, упиться. Саймон рассказал ей, что жена запрещает Джорджу оставаться наедине с другими женщинами. Как будто, оставшись в компании тщедушного Джорджа, любая женщина немедленно набросится на него, изнемогая от страсти. «Ну, лучше верить, что обладаешь чем-то ценным, на что могут посягнуть, чем сознавать, что не обладаешь ничем». «Ты точно не голоден?» — спросила «Алекс». «Это охренительно вкусно!» «Я уже пообедал», — ответил Николас. «Кто знает, правда ли это?» Возможно, Николас обязан был производить такое впечатление, словно у него нет человеческих потребностей и желаний. Обычно она бы постеснялась вот так есть у мужчины на глазах, но сейчас была слишком голодна, чтобы из-за этого переживать». К тому же лосось был вкусный, и салат, пропитанный маслом и лимонным соком, тоже. Стоило ей отпить воды из стакана, как он почти незаметно наполнял его из графина. Ее телефон заряжался на стойке. «Итак», — спросила Алекс, — «как ты познакомился с Джорджем?» Николас рассказал, что был актером, ну или пытался им стать. Он снялся в нескольких проектах даже вполне успешно сыграл в мыльной опере, и вообще-то это была неплохая работа. Правда. Ты узнаешь много нового, тебя учат быть профессионалом, приходить вовремя, поддерживать себя в форме, заучивать свои реплики. Но успех оказался недолговечным. Николас познакомился с Джорджем на вечеринке, где работал на организаторов мероприятия. Джордж тут же нанял его. Николас сказал, что у него есть дочь на западном побережье. «Ну, или, во всяком случае, на западе, в Рино. Это не совсем побережье». Серьезно? Алекс, закончив жевать, промокнула рот льняной салфеткой. «На вид ты слишком молод, чтобы иметь детей». «Ей пять. Белла». «Можно посмотреть фотографию?» Николас нажал на телефон и показал Алекс заставку — Она увидела фотографию светловолосой девочки с нарисованной на щеке бабочкой. Девочка выглядела измученной и беспокойной, улыбка была натянутой. «Кто заботится об этой девочке? Какая у нее жизнь?» «Красивая», — сказала Алекс. «Спасибо». Николас взглянул на экран, прежде чем убрать телефон в карман. «Да, тяжело не видеть ее, но это действительно отличная работа». И я навещаю ее, когда могу. — И ты спишь здесь, в доме? Дом, несомненно, был достаточно велик. Когда мы здесь, а не в городе, то да. Здесь есть квартира для персонала, с другой стороны гаража. — Наверное, это довольно странно. Это работа. Николас пожал плечами. — Ну, конечно, любая работа немного странная. — Вот она знаменитая осмотрительность да но от всего этого слегка сносит крышу верно она подняла брови оглядывая кухню и лужайку за окнами такую ярко зеленую что она словно отсвечивала я то точно рос по другому сказал он я тоже наступила пауза ни один из них не стал вдаваться в подробности Алекс соскребла остатки еды с тарелки, вытерла пальцем масло и облизнула его. Очень вкусно. Спасибо. Она встала, чтобы отнести тарелку в мойку. Я сам. Вежливо сказал Николас, как будто убрать за ней посуду доставило бы ему величайшее удовольствие. Она отдала тарелку только после того, как он еще дважды проявил настойчивость. Как поживает твой телефон? Поинтересовался он дай мне знать когда захочешь домой я с радостью тебя подброшу или если хочешь могу вызвать машину она попыталась включить телефон на этот раз он даже не замигал экран был черным и неотзывчивым безразличная пустота пульс у нее подскочил хотя она сохраняла веселое выражение лица извини кажется мой телефон окончательно сдох сказала алекс не знаю что случилось Я могу на него взглянуть. Ну, конечно, попробуй, если хочешь. Действуй. Николас попробовал другой зарядник, затем другую розетку. На какое-то время он скрылся. Пока его не было, Алекс погладила кошку, чья шерсть была такой же рыжей, как и волосы Джорджа. Кошку, похоже, слегка раздражало ее внимание. Николас вернулся виновато, помахивая телефоном. «Я думал, может, он заработает, если подключить его к компьютеру». «Ничего?» «Он вроде включился на секунду, потом ничего». «В городе есть место, где его, возможно, смогут починить», — сказал он. «Я могу завести тебя туда по пути к Саймону. Ты готова возвращаться?» Алекс улыбнулась ему, затем опустила взгляд на свои руки. «Джордж ведь вернется только через несколько дней, верно?» «В субботу», — уточнил Николас, — «с утра пораньше». «Ты не против?» — начала Алекс. «То есть будет дико ужасно, если я останусь здесь еще ненадолго?» «Я прямо как ребенок Ненавижу тот дом, когда там никого нет. Мне становится так страшно, что самой стыдно». Николас явно опешил, но умело скрыл удивление. Он наверняка сталкивался с казусами и похуже. «Ну да», — он потер затылок, — «у меня есть еще несколько дел». «Но я же тебе не помешаю, да?» — спросила Алекс. «Если я просто побуду здесь и почитаю, или что-нибудь в этом роде, и ты сможешь выгнать меня, когда захочешь, правда?» Она заставила себя опустить глаза и отсчитала несколько секунд, прежде чем посмотреть на него снова. Она встретила его взгляд. «Прости за такую просьбу», — добавила она. «Мне так неудобно». Вот он, проблеск участия, едва заметный взгляд на ее грудь. «Конечно, да, я только напишу мистеру Ха и сообщу ему, но я уверен, что он не будет возражать». Алекс коснулась его руки. «Николас...» «Послушай, а ты не мог бы просто не говорить Джорджу, что я здесь? Не хочу, чтобы Саймон узнал». Она позволила своему рту чуть дрогнуть, а затем прикусила нижнюю губу. «Честно говоря, мы вроде как поссорились, и я знаю, что он придет в ярость из-за того, что я дома у его друга. Беспокою тебя. Он бывает очень злится». Последние слова она произнесла почти шепотом, как неохотное признание, и Николас нахмурился, переваривая эту информацию. Она потёрла голые руки и храбро улыбнулась ему. — Прости, пожалуйста, — повторила она. — Надеюсь, это не поставит тебя в неловкое положение? — Нет, — ответил он. — Нет, — он выдохнул. — Ну, в смысле... «Я уверен, что ничего страшного, если ты хочешь остаться на какое-то время. Так ведь вреда-то не будет». «Спасибо!» Алекс поднялась на цыпочки и обняла его. Она почувствовала, что подмышки у нее попахивают, но понадеялась, что Николас этого не заметил. Он по-деловому отстранился и похлопал ее по плечу. «Конечно, рад помочь». Алекс сидела в тени, опустив ноги в гидромассажную ванну. На поверхности бассейна играл солнечный свет. Она читала мемуары, которые нашла на полке в гостиной старую книгу в твердом переплете с масляно-желтыми страницами, настолько хрупкими, что их легко можно было проткнуть ногтем. Она услышала, как где-то на участке кто-то орудует воздуходувкой, а затем жужжание газонокосилки. Время от времени мимо бассейна проходил мужчина в бейсболке и фуфайке с длинными рукавами, неся мусорный бак, полный сорняков. Когда она кивнула и помахала, он просто потупился. Сколько требовалось усилий и шума, чтобы ухаживать за этим ландшафтом, призванным создавать атмосферу покоя и умиротворения. Видимость спокойствия нуждалась в бесконечной кампании насильственного вмешательства. «Тебе принести полотенце?» — предложил Николас, проходя мимо по пути в гараж. «Крем от солнца». «Пожалуйста, не беспокойся обо мне», — ответила Алекс. «Не хочу тебя затруднять». Он показал, как открыть ключом, спрятанным у калитки, маленькую хозяйственную зону, висящие на стене игрушки для бассейна, небольшая раковина и холодильник. Николас попросил ее не стесняться и брать все, что ей нужно. Такое изобилие само по себе опьяняло. Алекс переоделась в розовый раздельный купальник, от которого все еще пахло хлоркой. Она выпила корону и три мини-бутылочки воды из холодильника, затем минут десять рассеянно намазывала тело солнцезащитным кремом из янтарного тюбика с древесным и дорогим запахом. Она испытывала смутное возбуждение — Ее кожа скользила под руками, и она только сейчас почувствовала, что купальник давит ей в промежности. Она положила солнцезащитный крем в сумку. Небольшой сувенир пригодится на будущее, как и ее новые солнечные очки. Она нашла их в вазочке на столе в гостиной, когда зашла в дом пописать. Большие очки в черепаховой оправе, зеленые стекла которых придавали миру поразительную четкость. До дня труда четверо суток. Это казалось долгим сроком, достаточно долгим. Можно было не слишком беспокоиться о том, что именно может произойти за это время. Ее кожа блестела на солнце, руки были скользкими от крема, а когда она окунула ноги в гидромассажную ванну, то увидела, как начала расползаться радужная масляная пленка. Она пачкала воду, На ступеньках искрылся песок, но ну, что с того? Кто-нибудь просто снова все почистит. «Посиди со мной», — попросила Алекс, когда Николас в следующий раз проходил мимо. «Пожалуйста». Она была немного пьяна, хотя и выпила всего одно пиво. Она подавила отрыжку, сдвинула солнечные очки на лоб. «Как оно?» — спросил Николас. «Хочешь, включу форсунки?» трудно понять раздражен ли он тем что ему приходится заботиться о нуждах человека который его не нанимал иди посиди со мной повторила алекс пожалуйста она похлопала по теплому камню рядом с собой мне одиноко мне еще нужно кое что сделать николас склонил голову набок алекс уснула проснувшись она не сразу сообразила где находится затем все снова стало четким ряд шезлонгов вдоль бассейна желтая скульптура на лужайке неподалеку хотя в воздухе пахло скошенной травой грузовик озеленителей уже уехал и день очередной день подходил к концу она осмотрела ложбинку между грудей надавливая на кожу чтобы проверить не побелеет ли она но нет ей каким то образом удалось не обгореть на солнце повезло Разве она невезучая? Только душок рыбы в рту, ячменное послевкусие пива, еще одна полупустая бутылка рядом на столе. Когда она взяла ее, пиво было теплым. Раскрытая книга лежала на земле. Алекс прочла почти двадцать страниц, но не могла толком вспомнить, о чем в ней было написано. Мемуары женщины, чья мать слишком ее любила, чьи братья любили ее еще больше. Проблема эмоционального переизбытка, психологической подагры. Когда она поднялась на ноги, кровь бросилась ей в голову. Она вошла в бассейн, приподняв одной рукой волосы над плечами, чтобы не намокли. Бассейн был нагрет, словно околоплодные воды. Вода была шелковистой и пахла минералами. Она отпустила волосы, задержала дыхание, нырнула с головой. Расслабленный заплыв. Она вынурнула в дальнем конце. На другом конце, где она только что была, стоял Николас. Его белая рубашка светилась в сумерках. Он махал ей рукой. Она подплыла обратно к нему и вышла из бассейна, отжимая воду из волос. «Приятно?» — спросил Николас. «Идеально!» Алекс улыбнулась ему, взяв с шезлонга полотенце. Она обернула его вокруг себя, придерживая чуть ниже лифчика бикини, чтобы оно приподнимало грудь, Вытерла нос предплечьем. «Бассейн с морской водой», — сказала она. «Верно?» «Да». «Ты когда-нибудь купаешься?» «В этом бассейне?» Он поморщился. «Нет». «Даже когда их здесь нет?» Он пожал плечами. «Может, купался раз или два». Признание даже в таком маленьком проступке казалось шагом вперед, хотя Алекс подозревала, что это ложь. Она быстро вытерла ноги полотенцем, а затем начала заплетать мокрые волосы в косу, перекинув их через плечо. «Можно посмотреть твою квартиру?» «Она не такая уж большая», — сказал Николас. Смутился ли он? Или просто испытывал нетерпение? «Нет», — решила она. Ему было любопытно. «Но да», — сказал Николас, — «ты можешь посмотреть, если и правда хочешь». «Хочу», — ответила Алекс. «Правда хочу». Квартира для персонала представляла собой коробку с серым кафельным полом, но, по крайней мере, в ней работал мощный кондиционер, и в комнатах было слишком холодно, чтобы чувствовать себя комфортно. Большая часть мебели была белой и пластиковой, старый телевизор на стене черный кожаный диван несколько журналов серфер на кофейном столике все было очень опрятно ты живешь здесь круглый год спросила алекс только когда здесь мистер ха в остальное время мы в городе мы сказал он как будто он и его работодатели были единым целым алекс села на диван Она переоделась в обрезанные шорты, хотя по-прежнему была в лифчике от бикини, и оксфордскую рубашку, которую оставила расстегнутой. Когда молчишь достаточно долго, позволяя тишине как следует сгуститься, людям обычно становится слишком неловко, чтобы собраться с мыслями, чтобы оформить эти мысли в вопрос. Например, почему Алекс все еще здесь? «Хочешь выпить или еще чего-нибудь?» — предложил Николас. Она оживилась. А что у тебя есть? Я могу приготовить буквально все, что захочешь. Я учился в школе барменов. Правда? О да, ответил он. Я образованный. Школа барменов и три семестра в актерской студии. Итак, что будешь пить? На твой вкус. Николас решил приготовить коктейль с текилой, для которого требовались свежие травы, и он повел ее показать огород, которым, по его словам, занимался профессиональный огородник. Среди влажных колючих веток росли помидоры, была грядка базилика, наполнявшего воздух густым травянистым ароматом. Она заметила в тени больших листьев тыквы. И Николас наклонился, словно собираясь сорвать одну, но не сорвал, а только коснулся ее ребристой кожуры. За огородом стояли ульи. Еще есть куры», — сказал он. «Хочешь посмотреть?» Вероятно, это предложение казалось заманчивым горожанам. Затем Николас захотел приготовить другой коктейль со слоем темного рома на поверхности, для чего ему пришлось бешено трясти шейкером над головой. Он разлил коктейль по стаканам с впечатляющей высоты. Вскоре они оба уже выпили по два. Наверное, было уже поздно. Небо совсем почернело. Она быстро приняла душ в ванной Николаса. Волосы у нее все еще были мокрыми, но, по крайней мере, чистыми и гладкими. Кондиционер издавал непрерывный промышленный гул, со временем превращавшийся в белый шум. Она подключила телефон к розетке, и уже одно это казалось достижением, залогом того, что в будущем у нее появится связь. Когда экран включился, она не нажала на имя «дома». Двадцать непрочитанных сообщений. Но увидела два сообщения с незнакомого номера, эмодзи с дельфином и текст. «Какие планы на вечер?» Ей потребовалось несколько секунд, чтобы сообразить. Видимо, мальчик с пляжа. Джек. Тот с брекетами. Телефон отключился прежде, чем она успела написать ответ. Она даже не знала, хочет ли вообще отвечать. Ей запомнились только его светлые кудри и то, как он указывал на большой далекий дом. Какую книгу он читал? Сидхардху, точно. Николас попытался включить музыку со своего телефона, но в конце концов сдался. «Здесь очень плохой Wi-Fi», — сказал он. «Практически никакой». Он опустился коленями на ковер и бережно, кончиками пальцев, вставил компакт-диск в массивную старую стереосистему. Проигрыватель компакт-дисков, сказала Алекс. Нахрена тебе проигрыватель компакт-дисков? Классика, ответил он. Знаешь эту песню? Никола, казалось, не обратила внимания на то, что Алекс не ответила. Она откинула голову на диван. Даже после душа от нее все еще пахло дорогим солнцезащитным кремом. Насколько уже поздно? Она плохо помнила подробности их разговора как именно они пришли к этой последней теме. Вроде бы Николас много лет назад чуть было не получил роль в большом студийном фильме. Роль была не главная, но все — сказал он. Он говорил так, словно эту роль ему обещали. Судьбоносную роль. «Просто я бы хорошо справился», — говорил Николас. Серьезно? «Не сомневаюсь» сказала Алекс. «Не сомневаюсь, что ты был бы великолепен». «Я был так охренительно близок», сказал Николас. «Оставались только я и еще два парня. Два парня!» «Ты был бы изумителен», сказала Алекс. Не слишком ли у нее громкий голос? «Так охренительно великолепен», сказала она. «Сто процентов!» В тот момент это казалось правдой. Она испытывала искреннюю симпатию к Николосу. Он заслуживал самого лучшего. Они допили свои коктейли, в стаканах было пусто, если не считать нескольких скрученных листиков мяты. Ей надо бы выпить воды, им обоим не помешало бы выпить воды. Щеки Николаса слегка покраснели. У нее снова мелькнула мысль, что ей нужно встать и выпить воды. Она не пошевелилась. Теперь Николас говорил о Джорджа. Наверное, она спросила. «Он добр ко мне», — сказал Николас. «Он хороший человек». Вероятно, Алекс поморщилась, потому что голос Николаса вдруг стал резким. «Я серьезно, воскликнул он. «Он замечательный!» Она уставилась в потолок. Сердце стучало так сильно, что она его чувствовала. Это было даже приятно. Она приложила руку к груди. «Как скажешь». «Многих такими не назовешь. Но он опрятный, чистоплотный, и у него доброе сердце. Так что, знаешь, это довольно неплохо, с учетом обстоятельств. Он не злой». «Откуда у него все эти деньги? Кстати, сколько у него их?» «Я правда не знаю», — ответил он. «Пятьдесят? Сто?» «Больше?» — он пожал плечами. Черт. Алекс сползла по дивану. «Семейные деньги. Теперь у него есть фонд». «Не врубаюсь». «Не знаю. Он любит искусство. Что у тебя там вообще?» Он подтолкнул ее сумку ботинком. «Ничего», — ответила Алекс. «Просто одежда». Она подтянула сумку к себе. Внезапно ей показалось забавным, что она таскает с собой сумку, набитую всеми ее вещами. Она вытащила розовый свитер. Потрогай, какой мягкий! Одежда? Зачем тебе сумка с одеждой? Странно, пробормотал он. Так странно. Николас положил голову на скрещенные руки. А как насчет этого? Алекс протянула ему маленький камешек из дома Хелен. Он холодил ей ладонь. «Нравится?» Николас открыл один глаз, чтобы рассмотреть камешек, а затем сел и взял его в руку. «Такой тяжелый, сказал он. «Мне нравится, какой он тяжелый. Алекс забрала у него камень и завернула в свитер, запихнула сверток поглубже в сумку. «Что это?» — спросил Николас. «Он дорогой?» Алекс не ответила — но его это, похоже, не беспокоило. Казалось, их обоих вообще ничто не могло обеспокоить, и в комнате воцарилось безмятежное затишье. — Как ты познакомилась с Саймоном? — спросил Николас после очередного продолжительного умолчания. — На вечеринке у нас были общие знакомые. Поверил ли он ей? Николас вроде бы хотел что-то сказать. — Что? — спросила Алекс. — Не знаю, — ответил он. — Он тебе нравится? Он ведь намного старше. Сколько тебе, двадцать пять? — Двадцать два. — Да, малышка, разве ты не хочешь встречаться с каким-нибудь ровесником? Алекс пожала плечами. — Я люблю его, — ответила она, наблюдая за выражением лица Николаса. Алекс захотелось десерта. Так они и оказались в главном доме. Алекс следовала за Николасом, пока он отключал систему безопасности. Она покатывалась со смеху. «Тссс!» — прошептал он, но тоже рассмеялся. Это напоминало пародию на фильм об ограблении. Он прижимал палец к губам, преувеличенно, карикатурно требуя соблюдать тишину. «Кто мог их услышать?» Они могли бы орать во все горло, если бы захотели. Алекс могла бы надрываться, вопить, и ничего бы не случилось. Красоту Николаса не мог скрыть даже полумрак. Из него вышел бы хороший актер, решила она. Свет в гостиной был выключен, и она держалась за рубашку Николаса, пока он вел ее в темноте на кухню. Алекс была босиком. Она не помнила, когда и где разулась. Черт, сказала она, отскочив, когда что-то теплое и живое коснулось ее ноги. Это кошка, сказал Николас. Успокойся, Мария! проворковал он. Просто, блин, успокойся! Вообще-то, мне нужно ее покормить. Он включил свет на кухне. Там есть Джелато, сказал он, кивнув на морозилку. Он присел на корточки перед кошкой, чьих глаз было почти не видно из-под шерсти ты голодная мария ты умираешь с голоду алекс открыла дверцу морозилки бутылка водки четыре пинты бледно зеленого джелата и десять нераспечатанных упаковок духов что все это такое она внимательно рассмотрела заднюю сторону одной из обернутых целлофаном коробок духи греты объяснил николас жены Он наполнял водой малюсенькую серебряную мисочку, а кошка велась вокруг его ног. Она боится, что их перестанут выпускать. Ясно. Алекс достал упаковку Джелата. Разве они тебе не осточертели? Мне-то ты можешь сказать. Мне все равно. Я их даже не знаю. Я же говорил: они мне нравятся. Не могу поверить, что кто-то трахается с Джорджем. «Кто захочет трахаться с Джорджем?» Она не могла удержаться от смеха. «Нет, серьезно. «У него с этим все в порядке», — ответил Николас. «Заткнись! Я не шучу!» Николас назвал имя известной актрисы невероятно хорошенькой и невероятно миниатюрной. «Да ладно!» — фыркнула Алекс. «Правда?» «О да!» — ответил Николас. Они стояли у кухонной стойки и по очереди зачерпывали ложкой джелата. А у жены болезнь лайма. «Разве это не фейковая болезнь?» У джелата был вкус базилика. Она дала ему растаять на языке, а затем протянула ложку Николасу. Ей пришлось переехать из города в дом, где поблизости нет вышек сотовой связи. Понимаешь, болезнь у нее в мозгу. И вот до чего она доводит». Сказал он и дочисто облизал ложку. Первый выключатель, на который Алекс нажала в гостиной, управлял точечными светильниками. Видны были только картины, парящие в квадратах золотистого света в темной комнате. «Давай вернемся ко мне», — предложил Николас. Он лежал навзничь на полу в гостиной, гладя кошку, которая расхаживала взад вперед по его животу и мяла лапами его рубашку. Я просто хочу сначала все это увидеть, сказала Алекс. В руке у нее была наполовину съеденная пинта -джелато. Она никак не могла найти крышку. Некоторые произведения искусства она не узнала: фотографию старых актеров, заляпанную краской, кадры из фильма о вампирах, примитивный штрихованный рисунок на неоново желтом керамическом панно, но другие были ей знакомы. Там была современная картина, грубая, без полутонов, по сути, музейный плакат, за исключением того, что, как ни странно, она была подлинной. Это серьезно? спросила Алекс, остановившись перед картиной. Что ты имеешь в виду? Николас все еще лежал на полу, теребя кошачьи уши. Не знаю, она подошла поближе к картине. Почему она не закрыта стеклом или еще чем-нибудь? «Здесь есть система контроля температуры», — ответил Николас. «Контроль влажности, окна тонированные, защита от ультрафиолета. Есть генератор на случай, если отключится электричество». «Ты когда-нибудь заходишь сюда и думаешь обо всем этом? О том, как давно это написано и все такое?» Алекс поставила пинту на приставной столик и облизнула закапанные джелата пальцы. «Видно мазки краски. Тебя это не пугает?» Николас поднялся на ноги. Он включил еще одну лампу. «На самом деле я здесь не так уж часто бываю», — ответил он и подошел к ней. «И они не такие уж старые. По-настоящему старые вещи они держат в городе». «Вот это просто безумное», — сказала Алекс. «Какого хрена? Почему она здесь, а не в музее, да?» Она прищурилась, затем потянула его за руку, так что они оба оказались рядом с картиной. Что мы думаем? Это хорошо или плохо? Ну, наверное, хорошо, правда. Николас, похоже, слегка занервничал. Она почувствовала, что его ладонь стала влажной. Он отпустил ее руку и вытер ладонь о брюки. Я как будто ловлю от этого кайф. — сказала она, — контактный кайф от одной только оценочной стоимости. Вблизи картина представляла собой просто мазки краски, синий, как небо, как разметка на дне бассейна. — Можно ее потрогать? — попросила Алекс. На Николаса она не смотрела, но слышала его дыхание. — Что? — он рассмеялся с небольшим запозданием. — Потрогать? — «Да всего на секунду!» — сказала она. «Даже меньше, чем на секунду!» Он не остановил ее, и Алекс прижала подушечку указательного пальца к синей линии, а затем отдернула, как будто обожглась. «Ладно, ну что ж, я это сделала». Николас рассмеялся, но не глядя на нее, и наклонился, чтобы взять кошку. «И почему она сделала это снова?» почему поддалась порыву снова протянуть руку и провести кончиками пальцев по картине эй неожиданно резким голосом одернул ее николас и возможно эта резкость напугала ее заставила отшатнуться конечно алекс сделала это ненарочно она слегка отдернулась ноготь соскользнул но вот она царапина черточка на краске Она уставилась на нее, уставилась на свою руку. Она совершила непоправимое. И хотя в основном она испытывала шок и сожаление, не примешивалось ли к ним еще и что-то вроде возбуждения. Как в тот раз, когда один из мужчин дал ей пощечину, она улыбнулась, не зная, что еще сделать. Он дал ей пощечину. Она улыбнулась, как идиотка. Казалось, это удивило их обоих. Она упорно не смотрела на Николаса. Он приблизился, крепко прижимая к себе кошку. Его взгляд упал прямо на царапину. Ей хотелось, чтобы он разозлился сильнее. Но Николас выглядел так, словно вот-вот заплачет. Он до странности напоминал маленького мальчика, испуганного маленького мальчика. И это было хуже гнева. Некоторое время он рассматривал картину. Как только он опустил кошку на пол, та бросилась прочь и исчезла в темноте за дверным проемом. Все в порядке! произнесла Алекс. Она хотела взять его за руку, но поняла, что не может. Все в порядке, верно? Глаза Николаса были закрыты. Он не отвечал. Ее не видно, сказала она. Почти! «Мы можем это исправить?» Глупое предложение. У них не было никакой возможности это исправить. Он опустился на диван, она села рядом. Они молчали. Наконец Николас открыл глаза. Он резко поднялся на ноги и направился на кухню. Остановился он только для того, чтобы взять коробку с джелата, которую Алекс оставила на столике. Даже с дивана было видно, что контейнер оставил на деревянной столешнице кружок конденсата. «Давай я вытру», — предложила Алекс, вскочив. «Пожалуйста, просто уйди, ладно?» — отозвался Николас. Он говорил, не глядя на нее. «Дай мне самому с этим разобраться. Просто подожди у меня в квартире». Когда Николас вернулся в квартиру, Алекс чинно сидела за его кухонным столом как будто правильная осанка могла как-то улучшить ситуацию. «Прости», — сказала она. Николас не ответил. Он налил себе стакан воды и выпил залпом. Он казался смертельно, смертельно трезвым. «Давай я вызову тебе машину», — сказал он. «У тебя все есть, да?» «Можно я просто останусь здесь на ночь?» — попросила она. «Пожалуйста». «Пожалуйста!» Его лицо окаменело. Казалось, он хотел что-то сказать, но сдержался. Алекс встала и схватила его за руку. «Пожалуйста! Саймона нет дома, я не хочу спать одна!» «Легче просто вызвать тебе машину», — сказал Николас. Николас выдал Алекс одну из своих футболок и боксеры. На них был до странности детский принт с досками для серфинга. Она легла на кровать рядом с ним. Он спал в белой футболке и длинных серых пижомных штанах, повернувшись к ней спиной. Какое-то время она смотрела на его очертания в темноте. Она чувствовала, что он еще не спит. Он не был плохим человеком. У него есть дочь, которую он любит. Она причинила ему неприятности. А он не сделал ей ничего, кроме добра. Алекс медленно придвинулась к нему вплотную, обдавая дыханием его шею. Он не пошевелился. Она прижалась к нему грудью и потянулась к его паху. «Эй!» — прошептала она. «Послушай!» — он отпрянул. «Господи!» Алекс начала стягивать через голову футболку, Он схватил ее за запястье с какой-то чрезмерной силой. Она видела белки его глаз в темноте. «Видишь», — сказал Николас, — «видишь, твои штучки на меня не действуют». «Что?» — спросила она. «Думаешь, это не очевидно? Что ты из себя представляешь? Думаешь, я не понимаю?» Она почувствовала, как у нее вытянулось лицо. «Почему ты такая?» — спросил он. И он спрашивал всерьез, ожидая какого-то объяснения, логического уравнения. С ней случилось X что-то ужасное, и теперь ее жизнь Y и, разумеется, вышло бы складно. Но как Алекс могла объяснить, что никакой причины нет, ничего ужасного не происходило, все было обычным. Когда она промолчала, Николас покачал головой. Отвращение. Я посплю на диване. Прости, сказала она, я оставлю тебя в покое, ладно? Прости. Он отодвинулся от нее настолько далеко, насколько было возможно, не упав при этом с матраса. Был ли стыдом этот клубок страха, от которого у нее раскалывалась голова? Каждая мысль казалась оголенной. В комнате не было никакого уюта. Все вещи слишком походили на себя, но словно не были собой. Сердце билось как-то слишком тихо, глаза ломило. Она пожалела, что у нее нет при себе обезболивающего. Ей захотелось встать и найти таблетки в сумке, но она не желала шуметь и лишний раз напоминать Николасу о своем присутствии. Она чувствовала собственный запах, запах своего пота. Ее рука потянулась к Николасу и замерла у его плеча. Она не прикоснулась к нему. «Пожалуйста, не рассказывай никому», — прошептала она темноте. Он уже спал или притворялся спящим. Утром Николас заговорил с ней только для того, чтобы сообщить, что... Машина подъедет. Он сверился со своим телефоном через 8 минут и отвезет ее к Саймону. Алекс приготовила кофе в кофеварке в пустой квартире для персонала. Затем она села в одно из мокрых от росы пластиковых кресел одерондок у пруда и стала ждать, чувствуя, как намокает ее задница и, глядя, как рязко подплывает к кувшинкам. Ее телефон по-прежнему не работал. Ночью она была слишком не в себе, чтобы хотя бы оставить его подключенным к розетке. Дура. Ряска собиралась в островки на поверхности воды и расходилась. В чьи-то обязанности наверняка входит убирать ряску, несмотря на то, что у пруда нет никакого конкретного предназначения. Когда водитель наконец приехал, остановив черный джип на подъездной дорожке, Алекс оглянулась на входную дверь. Возможно, Николас выйдет попрощаться. В последнюю минуту дарует прощение. Он не вышел. Водитель увеличил карту на своем телефоне. «Мы направляемся на Дэниелс Холл Роуд?» Она позволила себе представить, как водитель отвозит ее к Саймону. Алекс высаживается со своей сумкой, Алекс открывает ворота и входит. Конечно, она этого не сделает. Конечно, она не отступит от плана. Но все-таки приятно осознавать, что она все еще может войти в жизнь Саймона. В любой момент. Он не так уж далеко. Вы можете просто поехать в ту сторону, но я выскочу раньше. У вас есть адрес, который я могу ввести. В чем именно заключается ее план? Она разберется ближе к делу каков будет следующий шаг алекс неопределенно повела рукой я просто дам вам знать когда остановиться как пожелаете она подключила свой телефон к зарядному устройству на заднем сидении еще три дня это все что ей нужно пережить алекс смотрела сквозь солнечные очки как мимо проносятся дороги это очки жены джорджа В их зеленом оттенке все выглядело гораздо более сносно, больше похоже на компьютерную игру или что-то в этом роде. Мир, примыкающий к реальному. За окном маленький самолетик снижался, скрываясь из виду. Машина проехала мимо голого поля для гольфа, на котором копошились несколько пар гольфистов. На вершину невысокого холма взбирался одинокий гольфкар. Гольф был одной из немногих вещей, которые Саймон соизволял смотреть по телевизору. Гольф и теннис. Алекс никогда не смотрела вместе с ним. Никогда даже не изображала интерес. Задним умом она понимала, что могла бы быть более покладистой, более бдительной. Она начала верить, что это была не сделка. Всего через десять минут они выехали на главную дорогу, приближаясь к центру городка. Алекс наклонилась вперед. Извините, сказала она, вы не могли бы высадить меня здесь? Здесь? переспросил водитель. Прямо здесь? Да, ответила она. Все в порядке. Прямо на этой обочине сойдет. Спасибо.